Глава 20. Этиен, понимающе кивнув, и я, и ещё раз поблагодарив его, выскользнула за дверь. Давно ведьмы здесь, направившись к лестнице, спросила я у Сёмы: "Минут 10". Я решил, что заставлять ведьму ждать не лучшая идея, особенно когда нам от неё что-то нужно, согласилась я. Кстати, я попросил Иниру подать ведьме кофе. «Нам ведь надо расширяться, не так ли? А значит, о наших напитках должны знать все». «Спасибо», — с чувством произнесла я. Котяра неожиданно смутился и резко сменил тему. «Как прошло твое свидание с Этьеном? Ой, прости, ужин!» Я подхватила Сему на руки, чтобы он не прыгал по ступенькам за мной, и вздохнула. «Кажется, это было все-таки свидание, и все прошло довольно неплохо». А почему Этьян спросил у меня про Шандора, распластавшись на моих руках, уточнил Сёма. Полчаса назад к нам заходил Шандор, надеялся составить нам компанию. Катяра захихикал прямо мне в подмышку. Мне думалось, что вампиры бывают такие наивными. Неужели Шандор всерьёз рассчитывал, что Этьян его впустит? Наверняка он просто хотел испортить ему настроение. «А в глубине души надеялся, что ты воспользуешься предлогом и прервёшь свидание». Я искоса глянула на распушившегося от собственной важности кота. «Эти выводы ты сделал, основываясь на двух предложениях, что я тебе сказала?» Возмутилась я. «А большего и не требуется», — снисходительно отозвался Сёма. «Сама-то, как думаешь, мой любовный опыт — это сериалы?» потому что кое-кто ханчик рыжил мне всё самое важное. Я виновата, отвела глаза. Вот уж не думала, что когда-нибудь услышу подобные претензии. Но крыть было нечем. Я собственна ручно отнесла Сёму в ветеринарную клинику. Тем не менее, продолжал Семён. Мне кажется, что стоит уже определиться, кто из мужчин нравится тебе больше. Это не так-то просто, огрызнулась я и добавила. Ладно, Это мы обсудим позже. Ни слова о бытьене или шандуре. Сёма, кивнув, спрыгнул на пол, и мы вместе вошли в зал таверны. Несколько дальних столиков были уже заняты, а у стойки сидела женщина лет 35. Она была одета в длинное синее платье с широкими рукавами и сапоги на внушительном каблуке. Ведьма была очень красива. Идеальная светлая кожа, волнистые рыжие волосы, удивительного медного оттенка струящиеся потачёнам плечам и пухлые, словно в рекламе помады, губы. Филин на плече ведьмы развернул голову на 180 градусов и не мигая уставился на нас. "Приветствую", ухнул он, и я на силе удержала на лице улыбку. Похоже, я не скоро привыкну к тому, что фамильяры только выглядят как животные. Ведьма обернулась, и её взгляд просканировал меня от макушки до кроссовок. Мне даже захотелось спрятать руки за спину, как в четырнадцать, когда я грызла ногти. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу», — кашлянув сказала я. «Меня зовут Александра. А я — Селеста. И не вздумай обращаться ко мне на «вы». Мы ведь сёстры», — нахмурила рыжие брови ведьма, и я вновь подавила желание вытянуться в струнку. Почему-то рядом с ней я чувствовала себя совсем девчонкой, а я не могла обращаться. Даже с Верховной ведьмой мне было комфортнее. Неужели дело в её потрясающей красоте? Ты права. И спасибо вам за диковинное угощение, ведьма кивком указала на стол, на котором выстроились в ряд три пустые кружки. Весьма недурно, и вдобавок бодрит. Как вы готовите эти напитки? Мы откроем франшизу, быстро ответил Сёма, прежде чем я успела отреагировать. Ведьма удивлённо нахмурилась и я бросив на 7 выразительный взгляд, покачала головой. Я потом расскажу, что это, а сейчас давайте поговорим о деле. Вы уже знаете, почему я попросила вас прийти. Лавиния вела меня в курс дела, но слухи разошлись далеко за пределы Глоуриджа. Я знаю, что у вас возникла та же проблема, что и у меня год назад. Сердце ушло в пятки. Всё ещё хуже, чем я надеялась. Поговорим наедине. Можем подняться в мою спальню. Зачем, когда внизу есть прекрасно оборудованный кабинет? удивилась Селеста. Это она говорит о подвале, кишащем летучими тварями. Мне хватило одного раза, больше я туда не спускалась. Можно и там, невозмутимо ответила я. Признаваться этой идеальной во всех отношениях женщине в том, что я банально боюсь подвала, я не стала, ведь мы из меня и так весьма посредственная, не хочется опозориться ещё больше. Семёна Кашлинов вышел вперёд. Могу я ненадолго украсть вашего фамильяра? Я хотел бы кое-что с ним обсудить. Конечно, кивнула ведьма, и филин перелетел с её плеча к Семёне на пол. Когда Селеста поднялась, платье обрисовало небольшой животик. А вот и причина, по которой она не посещает шабаши. Селеста отлично знала таверну и первой направилась к коричневой двери под лестницей. А я несколько недель делала вид, будто не замечаю её. В горле появился комок, и я нехотя последовала за ведьмой. Вовсе не обязательно, что те глаза стики всё ещё там, верно? Ты идёшь, обернулась Селеста. Хозяйка теперь ты, так что без твоего прикосновения дверь не откроется. Конечно, я только захвачу свечи. Стараясь, чтобы голос звучал безмятежно, отозвалась я и взяла с одного из столов массивный подсвечник. К счастью, позориться и бегать за огнивом не пришлось. Свечи загорелись с сани. Сделав глубокий вдох, я дотронулась до двери, и та послушно отворилась. Селеста первой двинулась вниз. Казалось, темнота ее вообще не смущала. Будто, почувствовав мое удивление, она пояснила. «Я работала в этой таверне пять лет». И на ощупь помню каждую ступеньку. Со временем ты тоже сроднишься с этим местом. А в этом я весьма сомневалась. Но спорить не стала. Языки пламени свеч затрепетали, когда я медленно двинулась вперёд. Ступенька под ногами скрипнула, но едва я порадовалась, что подвал пуст, как в воздухе раздался шелест крыльев. Сердце подскочило к горлу, и я тихонько перевела дух. Ладно, ничего страшного не произошло. Рядом с Селестой мне ничего не грозит. Я за 1 минуту преодолела остаток лестницы и едва не вскрикнула. В темноте разом зажглись десятки жёлтых глаз. Над ухом послышалось чьё-то частое дыхание, и меня пробрала дрожь. Что это такое? шёпотом спросила я. "Ты о журках?" На лице Селесты появилась широкая улыбка. "О, они совершенно безобидные. Они жуткие", возразила я. Если бы я знала, что стану ведьмой, рабочее место которой будет находиться в подвале с подозрительными тварюшками, то отказалась бы от просмотра целого десятка ужастиков. Или двух десятков. Журки, низшая нечисть, часто сопровождающая ведьм. Не бойся, протяни руку. Хотя бы увидишь, чего именно ты боишься. Взяв себя в руки, я сделала, как она велела, и на мою ладонь приземлилась. Журка! Она походила на маленькую ящерку, только с двумя крохотными зеленоватыми крыльями и клювиком, как у колибри. Хм, она даже нелёнкая. Кажется, она не хочет меня сожрать, усмехнулась я. Журки любят ведьм, пожала плечами Селеста. Почему, думаешь, здесь так чисто? Они питаются пылью и тем самым ухаживают за подвалом. Так что я настойчиво не рекомендую их отваживать. Я перевела взгляд на журку и, не удержавшись, пощекотала ей животик. Ящерка возмущённо застрекотала и вспорхнула с моей руки. «Спасибо за совет», — поблагодарила я. «Мне ещё многому предстоит научиться». «Ты неплохо справляешься». Селеста вскинула голову и скользнула взглядом по пучкам трав, висящим под потолком. «Зелье ещё не варила?» «Как-то не пришлось», — кашлянула я. «Ну ничего, эта наука тебе понравится». Я поставила подсвечник на стол и со вздохом рухнула на стул. «Хорошо бы, а то сейчас сама таверна мне не доверяет. Ты видела табличку с названием, она будто смеётся надо мной. Осторожно, ведьма», написанная крупными буквами, до сих пор красовалась на фасаде здания. И, кажется, таверна не собиралась его менять. Селеста мелодично рассмеялась. «Мне всегда нравилась эта таверна». В отличие от многих других, у нее есть характер. Иногда я даже скучаю по ней. Уверена, что вы поладите. Нехитрая похвала Селесты воодушевила меня. Но стоило вспомнить о поводе, который привел ее сюда. Как я вновь помрачнела. «Расскажешь о том, как все происходило в прошлый раз?» Селеста кивнула. «Это случилось в прошлом году. И, кстати, тоже в конце лета. Дела в таверне шли отлично». От клиентов не было отбоя, у нас даже появился лист ожидания. Я уже подумывала пристроить ещё один этаж и выкупить таверну у управления. А в Глоуридже у меня был любовник, нам было удобно встречаться. Я смущённо моргнула. К откровенности ведьм в вопросе любовных дел ещё надо привыкнуть. Сначала поползли слухи о пропаже скота. Меня не особенно озаботила эта новость. Даже если предположить, что это сделала нечисть, виновник отделался бы штрафом и записью в личном деле. Но когда исчез человек, всё изменилось. Сначала начали шептаться в деревнях, а чуть позже слухи докатились до города. К вам приходили детективы? Конечно, усмехнулась Селеста. Если в пределах округа находится таверна, то именно её постояльцев и будут проверять в первую очередь. Детектив был предельно вежлив, однако я почуяла, что дело пахнет жареным. Но мне повезло. К этому моменту мой полугодовой контракт закончился, и я не стала его продлевать. "Но почему?" вырвалось у меня. "Ты думала, что в преступлении был виновен один из постояльцев, или опасалась, что накажут тебя?" "Это вряд ли, для того чтобы засадить меня за решётку. Ещёки должны были иметь что-то по весу слухов". Поджала губы Селеста. Но обычно нечисть живет общинами. Вампиры создают кланы, оборотни стаи, рогачи стада и так далее. Даже те виды нечисти, что предпочитают жить поодиночке, держат связь друг с другом. Если бы один из них приступил закон, наказание последовало бы незамедлительно. Это отлично регулирующийся механизм, ведь нечисть знает, а ступица один — тень падет на всех. Люди уж источают правила после каждого громкого дела, связанного с нечистью. Селеста замолчала и задумчиво прикусила губу. Мой любовник занимал высокий пост в городском совете и сообщил, что в Глоуридже планируются дебаты. Я чувствовала, что это как-то связано. В этот раз ожидалось нечто по-настоящему серьёзное, и когда мне сказали, что скоро доставят артефакт, я закрыла таверну и уехала. «И преступления прекратились?» — спросила я, уже зная ответ. Селеста кивнула. «Да, и это выглядит подозрительно, как и то, что возобновились они с открытием таверны. Мой контракт начался совсем недавно, так что уехать я не могу», — вздохнула я. «Боюсь так или иначе, но скоро мы узнаем конец этой истории». Селеста положила ладонь на мою руку. «Удачи, Александра, но знай, ты не одна». Если детективы попробуют тебя задержать, то будут иметь дело с Лавинией. А уж она-то поставит их на место. Ага, вот только почему-то сама Селеста не стала проверять эту теорию, а поспешила уехать. Мы с Селестой еще немного поговорили, и я кивнула. Спасибо за рассказ. Теперь я понимаю, что события развиваются точно так же, как и в прошлом году. Разве что сейчас убийца пропустила тап со скотом. Да не за что. Селеста поднялась. Хотя я удивлена, что ты не расспросила об этом Альдериуса, рогача, что живёт в таверне. Я видела его прогуливающимся в окрестностях, пока летела на нетле. Я так резко дёрнулась, что ножки моего стула со скрипом черкнули по полу. Альдериус. Мой голос дрогнул. Он не говорил, что жил в таверне в прошлом году. Строго говоря, я не спрашивала об этом, но И всё же в душе заворочился червячок сомнения. Почему Рогач промолчал? Мне трудно догадаться, что мы бы хотели об этом знать. Спасибо, кивнула я и поднялась вслед за Селестой. Я непременно поговорю с ним. Когда мы вернулись в зал, я увидела порядком озадаченного Сёму. Напротив него сидел Филин, энергично жестикулирующий крыльями. Ты должен обращать внимание на каждую мелочь, понимаешь? Любую странную деталь, выбивающуюся из привычной картины мира. Заметив нас, филин ухнул и взлетел на плечо Селесты. Ты что-нибудь понял? украдкой спросила я у Сёмы. Что надо обращать внимание на каждую мелочь. И это помогло? Нет, с досадой вздохнул Сёма. Ведьма забрала прислонённую к стене метлу и остановилась в дверях насчёт кофе и этой вашей франшизы. «Сейчас вам не до того, мне ли не знать. Но имейте в виду, что я жду подробности». «Конечно», — важно пообещал Сёма. Как только за ведьмой захлопнулась дверь, котяра повернулся ко мне и вытаращил глаза. «Саша, ты же понимаешь, что нам нужно заняться франшизой как можно скорее» а как кто-нибудь другой не догадался метнуться в наш мир и притащить в кофару кофемашину. Кстати, это идея. Как думаешь, можно как-нибудь запитать ее на магию? От избытка чувств Сёма принялся расхаживать по залу, ни на секунду не замолкая. Оказывается, все это время рядом со мной жил такой генератор идей, а я перебивалась случайными заработками. Сёма продолжал говорить, и на моих губах, Расползлась улыбка. После первого вечера в таверне мы ни разу не обсуждали дом, но теперь я ясно видела, что Сёме нравится в кафере. После всего, что случилось, он не захочет возвращаться к обычной жизни домашнего кота, а значит, нам нужно отстоять таверну. И начнём мы, пожалуй, с беседы с Альдериусом. Сёма, ты не видел Шандора и Этьена? Они оба наверху мгновенно переключился котяра и тут же хитро прищурился. "Те жто. Решила выбрать прямо сейчас? Скажи ещё, что вручишь одному из них розу". Я не сразу распознала отсылку на очередное шоу. Надо записать Сёму в местную библиотеку. Пускай читает романы, а не суёт нос в мою личную жизнь. Нет, это важно, и касается преступлений.